Заблудшая овца. Оставшиеся две притчи, подлежащие рассмотрению в настоящей главе, содержатся в Евангелии от Матфея. Первая из них, о заблудшей овце, имеет пролог и эпилог, выполняющие функцию толкования. Прологом к притче является рассказ о том, как ученики приступили к Иисусу и сказали: "Кто больше в Царстве небес там?"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 Подобного рода споры характерны для любой группы лиц, собравшихся вокруг одного учителя и поставленных в равное положение. В такой группе, как правило, естественным образом возникает лидерство одного или нескольких лиц, обусловленное либо их личными способностями, чертами характера, целеустремлённостью, либо тем, что учитель тем или иным образом выделяет его из общей группы. Среди 12 безусловным лидером был Пётр. Особым образом была выделена также группа из троих учеников, включавшая помимо Петра двух братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых. Споры о первенстве, возникавшие между учениками, касались прежде всего их положения по отношению к учителю. Марк рассказывает, как они шли по дороге и рассуждали между собой, кто больше. Узнав об этом споре, Иисус говорит им: "Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И после этого призывает дитя, ставит посреди и произносит те слова, которые приведены у Матфея. О том же говорится в Евангелии от Луки. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. У Луки ответом на вопрос учеников служат слова: Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий, ибо кто больше возлежащий или служащий, мне возлежащий ли, а я посреди вас как служащий. У Иоанна ответом на тот же вопрос является умывание ног учениками на Тайной вечере и следующие за этим поучения. Если я, Господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Из четырёх евангелистов только Матфей упоминает, что спору учеников касались первенства не в перспективе их земной жизни, а в том царстве небесном, о котором Иисус так часто говорил им. Из его слов они знали, что в этом царстве существует определённая иерархия, там есть те, кто больше, и те, кто меньше, но они не знали, что это означает и как соотносится с их собственным положением. Возможно, те споры о первенстве, которые они вели между собой вольно или невольно, проецировались ими на ситуацию, которая должна была возникнуть после наступления обещанного царства. Не случайно Иаков и Иоанн подходят к Иисусу с вопросом «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей». Евангелист Матфей вкладывает аналогичный вопрос в уста матери двух братьев. Возможно, тем самым он хотел сгладить впечатление, которое в версии Марка вопрос братьев произвёл бы на читателей. Нельзя исключить и того, что его версия вопроса учеников о первенстве, кто больше в Царстве небесном, была попыткой несколько смягчить и облагородить предмет спора, как о нём сообщают другие евангелисты, кто больше. Как бы там ни было, в беседе Иисуса с учениками, представленной у Матфея, говорится о том, что критерии оценки значимости того или иного человека, применяемые в Царстве небесном, противоположны тем критериям, по которым человека оценивают на земле. Эта тема одна из постоянных в проповеди Иисуса. Она возникает много раз в самых разных ситуациях. Заповеди блаженства из Нагорной проповеди являются раскрытием этой темы. Блаженными, подлинно счастливыми оказываются не те, которых таковыми считают на земле: богатые, веселящиеся, гордые, успешные, а те, кто по земным стандартам ни в чём не преуспел: нищий дух, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, гонимые. Подлинным победителем оказывается не тот, кто достойно ответит на нанесённое оскорбление, а кто, получив удар в одну щёку, подставит другую. Многие притчи говорят о том же. Оправданным оказывается не праведный или гордый фарисей, а смиренный мытарь. Спасённым не веселившийся каждый день богач, а нищий Лазарь, ни священник, и левит, а милосердный самарянин. В данном случае в пример приводится ребёнок. Он в значительно большей степени отвечает критериям, изложенным в заповеди блаженства, чем взрослый человек. Он смиренный, кроткий, безобидный, чистый сердцем. Он плачет, когда его обижают. Он не способен ответить злом на зло. От глагола, переведенного здесь как «умолиться», происходит слово «смирение». Именно это качество – одна из основных, отличительных черт ученика Иисуса. Именно с него начинается список блаженств. Далее Иисус переходит к другой теме – соблазнов. Им надлебно прийти не потому, что такова воля Божья, но потому, что в мире, где добро и зло тесно переплетены, соблазны подобно плевелам растут на одном и том же поле с пшеницей. Ответственность за распространение соблазнов лежит на конкретных людях. Зло не существует как нечто абстрактное, оно всегда персонифицировано. Ученик Иисуса должен твёрдо противостоять соблазнам, вплоть до решимости расстаться с одним из членов собственного тела. Это же метафора использовалась в Нагорной проповеди. Сразу после слов о том, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём. Женщина не является соблазном для мужчины сама по себе. Её влечение к мужчине естественно, как и влечение к ней мужчины. Но как только это влечение превращается в объект греховного вожделения, она сознательно или неосознательно, по своей воле или по воле мужчины, становится соблазном. Под человеком, через которого соблазн приходит, понимается всякий, кто эксплуатирует неизменные инстинкты. Например, те, кто торгует женским телом, получая от этого прибыль, сутенёры, владельцы публичных домов и другие лица, вовлечённые в пропаганду порока и разврата. А таких людях Иисус говорит очень жёстко. И для них самих, и для окружающих было бы лучше, если бы им повесили мельничный жернов на шею и утопили в морских глубинах. От тем исоблазнов Иисус обращается к вещанию не презирать тех, кто подобно детям кажется в этом мире маленьким и незначительным. И уже от этой мысли переходит к словам о сыне человеческом, который пришёл взыскать и спасти погибшие, словам, служащим непосредственным введением в притчу о заблудшей овце. В версии Матфея притча изложена в следующей редакции. Как вам кажется,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 У Луки притчи предшествует рассказ о том, как к Иисусу приближались все мытари и грешники, чтобы послушать Его. Фарисеи же и книжники, видя это, роптали. Он принимает грешников и ест с ними. В ответ на этот ропот Иисус, обращаясь к фарисеям и книжникам, произносит притчу о заблудшей овце. Притча изложена в выражениях, близких к версии Матфея, но с некоторыми отличиями. Во-первых, хозяин оставляет девяносто девять овец не в горах, а в пустыне. Во-вторых, найдя пропавшую овцу, он не просто радуется о ней, он берет ее на плечи своей с радостью и, придя домой, созывает друзей и соседей, которым говорит «порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Окончание притчи у Луки отличается от ее окончания у Матфея «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Итак, перед нами две версии одной и той же истории с разной расстановкой акцентов в каждой из них. у Матфея, а всё символизирует одного из малых сих, улуки заблудшего грешника. Различие для понимания притч, чем могло бы быть весьма существенно, если бы не приведённый Матфеем слова о том, что сын человеческий пришёл заыскать и спасти погибшие. Эти слова вряд ли имеют прямое отношение к детям, так как их нельзя назвать погибшими. скорее они относятся к людям малозаметным, смиренным, униженным и оскорблённым, занимающим низшие ступени в социальной иерархии. Ребенок, поставленный перед учениками, исполняет роль, сходную с ролью центрального персонажа той или иной притчи. Его присутствие следует воспринимать не буквально, а метафорически, как переносящие слушателя в иную систему координат, где маленькая и ничтожная по земным меркам оказывается большим и значимым по меркам Царства Небесного. Притчу можно истолковать как символ перехода от Ветхого Завета к Новому. В Ветхом Завете Бог имел дело с народом, коллективом, обществом. Вся ветхозаветная нравственность базируется на представлении о необходимости сохранить целостность народа, даже если для этого требуется пожертвовать отдельными индивидуумами, теми, кто нарушает закон или иным образом не вписывается в общеустановленный порядок. В Новом Завете Бог от коллектива обращается к отдельному человеку. От 99 овец, символизирующих здоровое стадо, то есть человеческое сообщество, живущее в соответствии с Богом установленным законом, к одной овце, притом заблудшей, то есть отдельному человеку, по каким-то причинам отбившемуся от стада. Согласно Ветхозаветной нравственности, человек по вине в тяжком грехе должен быть попросту элиминирован ради сохранения духовного здоровья всего общества. В Новом Завете грешник рассматривается как заблудившийся. Бог обращается к нему лично и идёт искать его подобно тому, как в раю он искал падшего Адама, обращаясь к нему непосредственно. Отношение Бога к грешнику центральная тема Притч. Если грех, соблазн, зло заслуживает осуждения сами по себе, это ещё не значит, что должен быть осуждён всякий грешник, соблазнённый, делающий зло. Грех в плече трактуется как уклонение от правильного пути. Человек совершает грех потому, что он сбился с дороги, отбился от стада, потерялся. Его надо не осудить, а пожалеть. Бог не забывает о человеке, даже если человек забывает о Боге. Он продолжает помнить о нём и не просто ждёт его возвращения, но выходит на поиски его. В этой притче, как в капле воды, отражена вся история взаимоотношений Бога с людьми, описанная на страницах Библии.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 Отношение древних евреев к ковцам было заботливым и нежным. Об этом свидетельствует, в частности, притча пророка Нафана об овечке, которую бедный человек купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. С такой же нежностью Бог относится к своему народу. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей. Это нежное любовное отношение Бога к человеку проявилось в том, что Бог послал в мир своего единородного сына. Он стал пастырем для рассеянных, заблудившихся и погибших овец. Евангелисты Марк и Матфей рассказывают о том, как увидев толпы людей, Иисус сжалился над ними, что они были изнурённы и рассеяны, как овцы не имеющие пастыря. Иван приводит беседу, в которой Иисус говорит о себе как о добром пастыре. В рассматриваемой притче, однако, акцент ставится не на роли Иисуса как пастыря для всего стада погибших овец дома Израилева, а на его отношении к каждой из этих погибших овец в отдельности. Каждый человек имеет для него абсолютную и непререкаемую ценность. Причастие родственные терминам блуждание, скитание и погибель, попеременно употребляемые в цитированных текстах, говорят о разной степени отпадения человека от Бога. Первый термин может указывать на временное уклонение от истины, второй на окончательное. Но Бог никакое уклонение или заблуждение не считает бесповоротным. Даже для погибшего есть надежда на воскресение. Отношение Иисуса к грешникам шокировало тех, кто считал себя праведниками, фарисеев и книжников. Иисус говорил им: "Мытеры и блудницы впереди вас идут в Царство Божие". Когда они привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, он не осудил её. И женщину грешницу, пришедшую с алоэстравым в сосудом мира, он также не осудил. Каждого грешника и каждую грешницу Иисус видел не глазами фарисеев, Он видел их теми глазами, которыми на них смотрит Бог, простирая к ним взор любви, сострадания и нежности, подобно пастуху, потерявшему любимую овцу. Помимо приведённых выше текстов из Ветхого Завета, в которых говорится о Боге как о заботливом пастыре, есть один текст, являющийся, как кажется, прямой параллелью к притче о заблудшей овце. Это текст из книги пророка Иезекииля. Ибо так говорит Господь Бог: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 «Буду пасти их по правде». Сходство с притчей очевидно. И там и здесь изображена забота Бога не только о стаде в целом, но и о каждой овце – в отдельности. И там и здесь говорится о заблудших овцах, которых пастырь отыскивает и возвращает в стадо. Однако общий тон пророчества существенно отличается от тональности, в которой Иисус произносил свою притчу. Основным содержанием пророчества является обличение пастырей израилевых, которые пасли себя сами их астада не пасли, больной овцы не врачевали и пораненной не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянной не искали. В результате овцы остались без пастыря, рассеялись, блуждают по горам, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. В притче же Иисуса этот обличительный тон полностью отсутствует. Слова о том, что сам Бог станет для овец пастырем, являются пророчеством, которое исполняется в Иисусе, добром пастыре заблудших овец. Но в предложенной им притче ничего не говорится о правде, справедливости, как критерии, по которому пастырь будет отделять тех, кто нуждается в заботе и врачевании, от тех, кто подлежит встреблению. В притче о заблудшей овце речь идёт только о первой категории овец, символизируемой заблудившейся овцой. Все остальные представлены девяносто девятью незаблудившимися. Кто подразумевается под остальными? И почему на небесах больше радости об одном грешнике кающемся, чем о девяносто девяти праведниках? Разве праведность не имеет самостоятельной ценности? Разве в очах Бога ценны только раскаившиеся грешники, а те, кто не впадали в грех, не имеют цены и могут быть оставлены в пустыне или в горах? Все эти вопросы уместны только в том случае, если рассматривать притчу вне того контекста, в котором она была произнесена. А контекстом притчи, согласно Луке, была полемика между Иисусом и фарисеями. Именно в этом контексте обретает свой смысл важная деталь притчи. Пастырь не просто выходит на поиски заблудшей овцы. Прежде чем сделать это, он оставляет 99 незаблудившихся. под незаблудшими и праведниками здесь следует понимать фарисеев и книжников слово праведники употреблено в том же негативном смысле в каком иисус говорил о праведности книжников и фарисеев в нагорной проповеди их праведность внешняя показная не имеющая ценности в очах божьих От этой праведности Бог отвращается, Он ею гнушается, и Он без колебания оставляет все это сообщество людей праведных только в собственных глазах для того, чтобы обрести того, кто, по их мнению, не достоин ни внимания, ни заботы. о том, что слово праведники в данном случае, вопреки общепринятому в научной литературе мнению, употреблено в негативном смысле, свидетельствует то, что эти праведники названы не имеющими нужду в покаянии. Термин покаяние обладает в Новом Завете, как и в последующей христианской литературе, универсальным смыслом. В покаянии нуждаются не только те, о которых всем известно, что они грешники. В нём также нуждаются и все остальные. Если бы это было не так, Иисус не сделал бы девизом своей проповеди слова Иоанна Крестителя: "Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное". Эти слова были обращены ко всем без исключения его слушателям. Следовательно, среди них с точки зрения Иисуса не было людей, не нуждающихся в покаянии. Тема радости присутствует в обеих версиях притчи: и у Матфея, и у Луки. У Матфея радость пастуха об обретении заблудшей овцы описана более сдержанно, у Луки более эмоционально. Но именно радость является ответной реакцией на то покаяние, с которого начинается возвращение грешника на путь спасения. В, в отличие отлич... от притчи о блудном сыне, в притче о заблудшей овце тема покаяния никак не раскрыта. Там покаяние представлено как сознательное действие человека, решившего вернуться к отцу после того, как он долгие годы провёл на чужбине, а отец представлен терпеливо ожидающим возвращения сына. Здесь же инициативу предпринимает пастух. Он не ждёт, пока овца сама найдёт дорогу к стаду. Он выходит на поиски её, и не она возвращается к нему, а он приходит к ней. Однако и в том, и в другом случае рассказ завершается встречей человека с Богом, встречей, которая в обоих случаях представлена как источник радости не для человека, а для Бога. В притче о блудном сыне эту радость символизирует пир, который отец устроил в честь возвращения сына, сопровождаемый пением и ликованием. Покаяние является следствием сознательного выбора, сделанного человеком в пользу Бога. Однако этот выбор не всегда бывает результатом одних лишь духовных усилий самого человека. Очень часто покаяние происходит благодаря тому, что на языке христианского богословия называется предваряющей благодатью, божею деянию, открывающему в человеке пространство для внутреннего изменения. Такое изменение происходило с людьми, встречавшими Иисуса на своём жизненном пути, с мытарем Левием, с мытарем Захарием. с женщиной грешницей в этих, как и во многих других описанных случаях, покаяние приходит как ответ на предваряющую благодать когда явлена благодать и когда нуждающийся в покаянии не берёт за горло он оставлен свободным в той безопасности и на том просторе который открывает благодать у покаяния появляется шанс покаяние это ответ но прежде всего это дар который подаёт сам бог Заключительные слова притчи в Евангелии от Матфея имеют глубокий богословский смысл. Нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. Они противоречат, во-первых, общепринятому представлению о том, что на всё воля Божья, и на добро, и на зло, и на спасение людей, и на гибель. Во-вторых, они противоречат такому пониманию спасения человека, которое было сначала сформулировано блаженным Августином, а затем в наиболее заострённом виде было представлено у лидеров протестантизма Лютера и Кальвина. Об этом учении, согласно которому одни люди изначально по воле Божией предопределены к спасению, а другие к погибели, мы говорили выше. По словам Кальвина, тайны воли Бога, которые ему угодно было нам сообщить, засвидетельствованы им в его слове. К этим тайнам относится и предопределение: Бог одних предназначен к спасению, а других к вечному осуждению. Бог не создаёт всех людей в одинаком состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. Бог, согласно своему тайному замыслу, избирает тех, кого ему угодно избрать, отвергая остальных. Данное учение было одной из многочисленных предпринимавшихся в истории попыток примирить идею всемогущества Божьего с тем, что в мире действует зло, что некоторые люди сознательно противится воле Божьей, что одни наследуют вечное блаженство, а другие вечные муки. Если это так, значит, на то есть воля Божья, рассуждают последователи Кальвина. Однако такое понимание входит в радикальное противоречие с евангельской вестью о том, что нет воли Божией, чтобы погиб хотя бы один из предназначенных к спасению. Подобно доброму пастырю, Бог будет всегда выходить на поиск заблудшей овцы и радоваться, когда найдёт её. Притча о заблудшей овце нашла отклик в раннехристианском изобразительном искусстве. Начиная со II века, известны живописные и скульптурные изображения Христа в виде безбородого юноши с непокрытой головой, несущего на плечах овцу. К этому веку относятся изображения доброго пастыря в римских катакомбах Каллиста и Демицилы. В начале III века Тертуллиан свидетельствует о том, что видел подобные изображения на чашах и светильниках. К этому же периоду относится знаменитая статуэтка Добрый пастырь из Латеранского музея в Ватикане. Юный пастух с длинными волосами, облачённый в короткую тунику без рукавов, изображён с сумой, перевешенной на ремне через правое плечо. Голова пастуха повернута в полуоборот к голове овцы, которую он держит правой рукой за задние, левой за передние ноги. Голова овцы развёрнута к голове пастуха. Кудрявые волосы пастуха естественным образом перетекают в шерсть овцы, что призвано подчеркнуть гармоничное единство двух фигур, ставших частью одной композиции. Описанная статуэтка, как и другие изображения Христа в виде доброго пастыря, относится к тому периоду развития христианского искусства, когда богословское обоснование иконописания ещё не сформировалось, и христиане предпочитали аллегорические изображения реалистическим. Перед такими образами, по-видимому, не молились, они лишь напоминали о тех или иных сюжетах Нового Завета истории. Аллегоризм образа доброго пастыря в полной мере соответствует аллегорическому толкованию притчи о заблудшей овце, как указывающей в первую очередь на Христа, Спасителя мира, заботящегося о каждом человеке, в том числе об отверженных, униженных и оскорблённых, отбившихся от стада, заблудившихся и потерянных.